Глава пятая. Заострять на этом внимание я не стала. Сама уже догадалась, сложив вчерашний разговор с Рыжим и сегодняшний с девочками. Значит, причина моего возможного развода с Анреем — отсутствие детей. И живем мы точно больше года. Но Квин не желала быть второй или временной женой, поэтому тянула с этим делом. А Рыжий... Свою жену Дару сместить не может, так как за ней стоит сильный туат и наверняка хорошее приданное. Ммм, а у меня какое приданное? Если я правильно поняла, при разводе оно остается моим. В идеале свалить подальше и жить отдельно. Но, к сожалению, здесь без мужчины я точно не справлюсь. А, кстати, где мой муж? Девочки, а где мужчины? Я сегодня ни одного не увидела. Решила не откладывать в долгий ящик интересующий меня вопрос. Риак вместе с Грэдди уехал в Септ-Клогесу в сопровождении Кернов. Примечание автора — ирландский легкий пехотинец в период Средневековья. ты это откуда знаешь?» — фыркнула мирно. «Они уехали в Септ-Могдар на время сбора ренты. А Анрей...» Я решила прекратить спор. Кажется, эти две девчонки соревнуются друг с другом. «Не знаю», — пожала плечами Дерин. «Его Риак с собой не берет». «Спасибо. Кажется, пока мы с вами болтали, все травы разобрали». «А ты завтра придешь? Нам сказали заняться шерстью», — спросила маленькая Иннис. «Постараюсь, если других дел не будет. Я и сейчас не знаю, что со мной будет дальше, поэтому загадывать даже на следующий день пока не могу». Но девчушки, получив от меня такой ответ, казались довольными. Они, быстро стряхнув травинки, прилипшие к одежде, рванули в дом. Я тоже отправилась за ними следом. Времени прошло достаточно много, и я проголодалась. Заходила в дом. Уже привычно затаив дыхание, медленными глотками втягивая затхлый вонючий запах, который сегодня разбавился ароматом свежей рыбы. За столом в холле никого не было, и я направилась к главному месту дома — кухню. Там-то я и обнаружила девчонок, которые, как и я, утром расположились в углу помещения и, ловко подхватывая кусочком хлеба, сметали с тарелок тушеное мясо с овощами, запивая, судя по всему, отваром. «Приятного аппетита!» — пожелала я. А можно и мне тарелочку? Вы скажите, где взять, я сама себе положу. После моих слов три женщины, суетившиеся на кухне, в очередной раз замерли. Да что ж это такое? Реакция на все, что бы я не сказала, нелепая. Кидалась Куин на них, что ли? Куин, там лежит. Прожевав, сообщила Ине, смахнув рукой на один из столов. Спасибо. Улыбнулась девочке и прошла к столу. Там разобралась, где что лежит, и, о радость, нашла ложку. Правда, она была великовата, но за неимением лучшего и такая сойдет. Предварительно вытерев о свой подол чашку и ложку, наложила немного мяса с овощами, взяла лепешку и уселась на свободное место рядом с мирной. Женщины понаблюдали за моим передвижением, но так и не произнесли ни слова, продолжив свои дела. На полу у их ног стояла большая корзина с потрошенной рыбой. Они ее скудно пересыпали солью и укладывали назад. Быстро поев и прихватив со стола очередную косточку, я покинула кухню. Запах рыбы напрочь лишил меня аппетита. Я буквально заставила себя доесть, хотя нежные разварившиеся мясо и овощи оказались довольно вкусными. «Феликс, это тебе!» — вручила обед песику, уселась на одну из лавок в холле и задумалась над вечным вопросом. «Что дальше делать?» «Предполагаю, забот у женщин здесь много. Работа трудная и грязная. Только благодаря странному поведению и отношению к моей предшественнице меня еще не припахали. Я, конечно, не лентяйка, но как-то не особо хочется. Да и жила я в совершенно других условиях, где машинки стирали, а мультиварки варили. Кстати, о стирке. Вещи в сундуке грязные, их бы постирать. И где это делают? Очень надеюсь, не на реке. Да, Ирен, подскажи, пожалуйста, когда день стирки? Что-то я забыла. Поинтересовалась, дождавшись появления девочек. Они вывалились из кухни, весело переговариваясь. Из услышанного я поняла, что те три неразговорчивые особы восхищались прическами девочек. «Так и не знала. Я не помню, чтоб ты ходила с нами, а мужу твоему оно растирало», с небольшой долей ехидства ответила девочка. «Я же про себя чертыхнулась». «Это что получается? Куин вообще одежду свою не стирала?» «А кто тогда?» «Ты обычно женщин просила, да броши раздавала». Тут же ответила на мой мысленный вопрос девочка. «А сейчас хочу сама», — пробурчала я. Вот же все драгоценности разбазарила. «Проводишь?» «Давай, только быстро, а то мне еще дома надо маме помочь». «Я мигом», — воскликнул и рванула в свою комнату за одеждой. Следом за мной побежал Феликс. «Ну вот, я уже успела завести себе питомца». Ворвавшись в комнату, не глядя, схватила все вещи и уже через минуту стояла рядом с Дерин. А остальные девочки, видимо, разбрелись по домам. «Идем, что ли?» — пробормотала девочка. «Летом стираем на реке, там всегда оставляем корыто и доску. Еще под березой миска с щелоком. Можно огонь развести и камни нагреть, потом в корыто бросить». «Поняла», — ответила моя наставница, с ужасом понимая, что это просто кошмар. «Я догадывалась, что будет нелегко, но чтобы настолько? А зимой?» Даже в начале моей семейной жизни у меня была старая машинка АК. В нее я заливала воду, нагревала кипятильником, а потом, распределив все вещи по цвету, сначала стирала светлые и детские, а уж следом рабочую одежду. Как вспомню этот кошмар. Вода горячая. Ползунки гады переплелись так, что не разберешь. Достанешь из машинки, быстро отожмешь и с наслаждением запихнешь руки под холодную воду. И так, пока всю одежду не выловишь. Хоть и была специальная деревянная прищепка, не помню, как ее называли, но попробуй вытащить комок одежды ею. Поэтому все ручками. А потом эту воду надо еще ведрами вытаскать. А здесь все намного хуже. Где моя надежная АК-7? За объяснениями мы добрались до реки, где под березой стоял сколоченный стол и две лавки. Четыре корыта и три доски лежали тут же на столе. Под деревом стояла миска, прикрытая крышкой, а в пяти шагах у самого берега — костровище и голыши размером с два моих кулака. «Спасибо, Дэрин. Дальше я разберусь». Поблагодарила девочку и, дождавшись, когда она исчезнет из виду, тяжело вздохнув, обратилась к сопровождающей меня охране. «Феликс, ты умеешь костер разжигать? А зажигалка есть? Ну или на худой конец спички? Нет?» «Так я и знала. Значит, будешь ответственным за отжим». Так, разговаривая с умным песиком, я набрала корыто воды, налила щелок и утопила первую вещь, понимая, что в холодной воде стирка превратится в бессмысленное и муторное занятие. Присев на одной из лавочек, застыла в ожидании, надеюсь что замученная в воде рубаха отстирается быстрее. Верится с трудом, но все же. А пока можно насладиться прекрасным видом. Длинные ряды зеленых холмов... Усеянные рощами и разделенные множеством лугов, на коих паслись большие стада всякого скота, покрывали все видимое пространство. Справа находился реденький лесок, из которого бежала река, небольшая, вся в окружении деревьев с неспешным течением. Она была неглубокая, с прозрачной водой, в которой хорошо виднелись плавающие в ней рыбки, водоросли и песок на дне. Тихое журчание реки, переливы соловьиного пения, безумная трели цикад в невысокой, но очень сочной траве. Дарили умиротворение, снимали усталость. Я с наслаждением откинулась на стол и, вытянув ноги, смотрела вдаль. Дерин сказала, что увела тебя к реке. Мягко прозвучавший голос казался глубоким и бархатистым. — Помочь? — Да, — не стала отнекиваться и строить из себя сильную женщину. — Мне нужны горячие камни. В холодной воде, боюсь, не отстираю. — Понадобится поленье, — ответил Анрей и быстрым шагом отправился в сторону леса откуда через несколько минут вернулся с дровами. Ловким движением разжег костер, накидал туда пару камней и застыл. Все это он проделал молча, практически ни разу не подняв на меня свой взгляд. — Тебе надо что-нибудь постирать? — спросила, нарушив тишину. На мой вроде бы невинный вопрос Анреев скинул голову и, не мигая, уставился на меня. Во взгляде ясно читались удивление и надежда. — Да, — ответил муж спустя, наверное, пять минут молчания. я принесу «Ты присмотришь?» «Конечно», — тут же отреагировала я. «Что-что, а за костром я смогу приглядеть. Феликс поможет». «Феликс?» — с недоумением переспросил муж, осматривая округу. «Пес!» — кивнула в сторону развалившейся у реки собаки. «Мы с ним подружились». «Да, хорошо». Все так же, пребывая в недоумении, Анрей пошел в сторону деревни. «Я же молила Всевышнего, чтобы он не притащил слишком много вещей для стирки». Боюсь, после моих-то трех тряпочек я сотру руки до дыр. Через десять быстрых минут андрей вернулся, неся в руках всего пару вещей — рубаху и брюки. Видимо, я слишком громко выдохнула от облегчения, так как муж, сдерживая улыбку, еле слышно пробормотал. Остальное чистое. — Хорошо, — ответила ему и задумчиво поводила прутиком по земле. Я пока терялась и не знала, как вести себя с ним. В голове почему-то сложилась картинка совсем другого средневекового мужа. Грубого, хомоватого, который совершенно не интересуется мнением и желанием своей супруги. А тут? Вежливое обращение, забота. Странно и непонятно, но приятно. Хотя, возможно, мне такой достался. Если посмотреть на остальных мужиков, что вчера сидели за столом, то вот он, образ, который я себе представляла. Тогда непонятно, что с этим не так. Может, дело в том, что он воспитывался в другом туате? Куда класть? — спросила Анрей, держа прихватом горячие камни и прерывая мысли. «Вот сюда!» — суетливо воскликнула. «Быстрее! Покажи свою руку! Обжегся!» «Нет!» — с улыбкой на лице Анрей посмотрел на меня. И, кажется, ему была приятна моя забота и беспокойство. «Что же за отношения-то у вас были с женой? Почему ты небольшой заботит о рад? Эти мысли не покидали меня до окончания стирки» андрей еще несколько раз помог с камнями, уложив их в еще одно корыто, а потом ушел. У реки мы остались вдвоем с Феликсом. И под тихие, непрекращающиеся русские маты в моем исполнении я шоркала одежду о ребристую доску. Потом шла к реке и споласкивала ее. Вода казалась довольно прохладной, так что к концу стирки мои руки посинели и не хотели двигаться. Отжать вещи я путем так и не смогла, поэтому прижала к себе одну из корыт, и, пыхтя отнатоги, тащила мокрую и тяжелую одежду в дом, надеясь встретить там Анрея.